Глава двадцать девятое Архонты После завершения учений было устроено небольшое застолье, давая возможность отдохнуть и попутно провести краткий разбор полетов. В целом действовали мои противники неплохо в рамках поставленных целей и имеющихся ресурсов, но и ошибок совершили порядком. Конечно, позже аналитики ещё и изучат записи, но игроки и сами способны обменяться информацией и сделать выводы. Главный из которых заключался в том, что не стоит сражаться по навязанным правилам с теми, кто намного превосходит тебя по силе. Оптимальнее будет держать дистанцию и использовать преимущество тяжёлого вооружения. Скажем, если бы на моём месте был какой-нибудь эльф, то куда проще было бы отцепить местность, выследить его с дронов или спровоцировать на нападение, а затем разбомбить весь квадрат. И в этом плане готовность горгоны поджечь лес, лишь бы меня достать, заслуживает скорее уважения, чем порицания. Если шансы на победу минимальны, то лучше оценить, что стоит на кону, и возможно, отступить. Тем более, что к этому времени сильнейшие игроки уже обзавелись малыми картами возврата, а значит, такая возможность имелась. Нет смысла умирать впустую, переоценив свои силы или поддавшись желанию сэкономить, ведь заряд не дёшев, и многие пытаются приберечь страховку на будущее и умирают. В общем, обсуждение вышло достаточно интересным. Виртуальный колокольчик звякнул, прерывая веселье. Внимание, доступно задание Подготовка ранг F. Описание: Прибудьте в Даненкайно до начала следующей миссии. Возьмите с собой проводника, знакомого со столицей Истинной Империи, и 9 гоблиноидов. Награда: Встреча с союзниками. Ничего неожиданного, в общем-то. Я был в курсе планов, так что задачу заранее переложил на сотрудников отдела 4. Миссия в данном случае была лишь формальностью, ну и возможностью получить чуть больше помощи на законных основаниях. Ладно, всем спасибо. Я встал. Завтра предстоит сложный день, так что я вас покину. Впрочем, у меня еще оставалось несколько вопросов, которые требовалось решить. Например, отдать распоряжение перевести родяхи оговоренные деньги – девятьсот тысяч. С такой суммой просто нажать пару кнопок в приложении уже недостаточно. Банк запросил подтверждение. Затем звонок Ильину, чтобы всё подготовить. Закончив разговор, я покрутил телефон в руках и набрал ещё один номер. Привет, раздался голос отца. Нашёл время позвонить родителям? Я уловил лёгкий упрёк. Необходимость прятаться исчезла, и семья осталась в столице, однако не сказать, чтобы мы от этого стали чаще видеться. Напротив, у них тоже добавилось дел. Целители, пусть и не самые сильные, были весьма востребованы. Ведь в отличие от храмов, они не требовали очков репутации, только деньги. Да ладно, не придирайся, возмутился я. На неделе же разговаривали. Что-то такое припоминаю. Хмыкнул отец. Не собираетесь к нам в гости? Пока нет, работа, пожал я плечами. Я, собственно, звоню предупредить, что некоторое время буду недоступен. Намечается что-то серьёзное? Нет, ничего такого. Обычная миссия, но сроки плавают, могу задержаться. Когда, если не возражаешь, матери говорить не буду. Пожалуй, ты прав, кивнул я. Передай ей привет. Ладно? Конечно. Удачи, сын. Я убрал трубку, выдохнув. Мать наверняка бы попыталась уговорить меня остаться, но с отцом в этом плане проще. Способность самостоятельно принимать решения и оценивать риски я ему давно доказал, да и при худшем исходе Каин за семьёй присмотрит. Василий, скоро буду. ответа не последовало, но в данном случае он не особо и требовался, так что я сразу переключился на окружение. Метки союзников я снимать не стал, решив дать им рассеяться естественным путём, и одна из них находилась рядом. Подслушивала, уточнил я в пустоту, и из неё вывалилась Ева, оказавшись всего в 3 шагах от меня. Впрочем, смущённой она не выглядела. Ну, разве что немного, пожала она плечами, скорее не хотела мешать. Мне показалось или это было слегка похоже на прощание. Забавно, но она была права. Интуиция говорила, что несмотря на всю подготовку, на этот раз я могу и не вернуться. Впрочем, если всё пройдёт удачно, то я в очередной раз стану сильнее. Разве что немного, отозвался я. "Ну не беспокойся, я не собираюсь умирать, не на совсем, по крайней мере. Приятно слышать, а то чёрное мне не идёт". "Да ладно", хмыкнул я. А как насчёт того белья? Ну, я предпочитаю носить его по иному поводу. Не в знак траура, знаешь ли. Кстати, сколько раз ты уже умирал? 3жды. Почти 8 раз. Хотя вряд ли к такому можно привыкнуть или забыть. Один взрыв самолета, два переговоры с Герой, три битвы с песчаным драконом, четыре убийства Цербера и первый случай, где я добровольно активировал мгновенную смерть. Пять магическая атака Лича Хёнги, накрывшая нашу группу. Шесть в храме Великого И. Семь гибели от рук Архонта Дарина при создании храма Каяна. Восемь от рук эльфийского шамана. Впрочем, чаще я вспоминал ложное видение, посланное сердцем подземелья. Огромный поток энергии, который уничтожил излишне жадного до силы игрока. Чужая смерть, но наиболее мучительная из всех. Впрочем, мне бывало и хуже. Просто больнее тогда, когда умирать ни в коем случае нельзя, и страшнее, ведь шансы воскреснуть минимальны. Извини, это должно быть не самые лучшие воспоминания. Ничего страшного. Значит, миссия сдвинулась. Не совсем, но мне нужно посетить домен Каина, и я в любом случае бы не ушёл, не предупредив тебя. Верю. И куда ты сейчас? В плане, примешь миссию и перенесёшься прямо отсюда в храм? Покачал головой я. Нужно закрыть пару дел. Тогда я с тобой. Не возражаешь? Как я могу возражать? Поцелуй красавицы я получил, и не только его. Однако задерживаться и дальше уже точно не стоило. В храме меня ждала последняя партия гоблинов. При сягу они принесли, но забирать опыт я не стал, оставив в качестве резерва. И сейчас это пригодилось. Активировать берущую руку. Внимание, вы получили двадцать О.С. двести двенадцать из одной тысячи двадцати. Все. Резервы исчерпаны, но запасов свободного опыта слехой хватит для активации навыков. Тем более, что в откате ничего нет, а значит, я нахожусь в идеальном для схватки состоянии. Уверен, что хочешь взять гоблинов? Наши парни явно подготовлены лучше. Для разнообразия теперь о моей безопасности беспокоилась не жена, а полковник Ильин, причём беспокоился настолько, что прибыл в храм лично, прихватив с собой спецгруппу. Исключительно добровольцы, к слову, поэтому знакомых лиц я там не видел. Пфф. Уверен, хмыкнул я, в присутствии наших нет необходимости. Точнее, может, я и нашел бы им применение, но не смогу гарантировать свои временную эвакуацию и с высокой долей вероятности солдаты погибнут, причем без особой пользы для дела. Ну, приводить эти мысли в качестве аргумента я не стал. С точки зрения интересов государства, если смерть трёх десятков солдат хоть немного повысит мои шансы на выживание, то это вполне приемлемая цена, но не для меня. И не потому, что я оценил свою жизнь ниже, а над моей головой потихоньку формировался нимб, просто и сам справлюсь. Впрочем, проводник мне был нужен. Хобгоблин Унор, герой, уровень двенадцать, свободного опыта ноль из двухсот сорока, покровитель камень. Рад тебя видеть, кивнул я. Спасибо, что вызвался. Тысячник не стал кланяться, вместо этого ударил себя кулаком по сердцу, обозначив воинское приветствие. У меня есть вопрос, господин. Спрашивай, кивнул я. Моя семья родом из Звёздного города. Раз мы будем действовать в столице, то будет ли у меня шанс увидеться с женой? Когда наша миссия увенчается успехом, ты сможешь с ней даже воссоединиться. Полагаю, я найду способ решить этот вопрос и для остальных. Верная служба будет вознаграждена. Это я сказал в том числе и для остальных воинов, стоящих чуть позади своего лидера. Впрочем, их роль в будущем деле куда скромнее, никаких рисков. Благодарю, господин. Гоблины опустились на колено, а я развернулся к алтарю, достал пайдзу и взмахнул ей, активируя одну из функций чистой воды по казуха, но почему-то сейчас она показалась мне уместной. Открыть путь в доме. Перед нами открылось светящееся синим окно портала, сквозь который просматривался какой-то лес. Серьезно? Я моргнул, и декорации сменились, показывая уже знакомую площадку, от которой нам не придётся тащиться пешком несколько часов. Из-за колонны выглянула молоденькая гоблинша Илу, если не путаю. Пару дней назад Ева взяла нескольких в качестве послушниц. Особого смысла в этом не было, просто акт милосердия. Все близкие и недавних пленниц погибли или находились в другом мире, а оставлять их при армии, скажем так, не лучший вариант. ока, что девицю занимались всякой мелочёвкой вроде уборки. Правда, помимо метёлок, получили власть управлять роботами-пылесосами, один из которых, к слову, как раз жужжал где-то за колоннами, нарушая торжественность обстановки. Вперёд, приказал я в портал по одному. Я отступил в сторону, пропуская первый десяток гоблинов. кивнул Еве и шагнул последним, не спуская с неё взгляда. Впрочем, провожать меня и дальше жена не пыталась, соблюдая наше соглашение. Внимание, задание подготовка выполнена. Спустя секунду воздух пошёл волнами, а гоблины ощутимо напряглись, рефлекторно приготовившись к схватке. Неудивительно, поскольку нашу делегацию встречали на самом высшем уровне. Высший лич Карандар, вольный игрок, ранг Ц, уровень пятьдесят два, статус Верховный жрец Кайна. Спокойно, я поднял руку. Это наш союзник. Гоблины, похоже, неплохо представляли, кто перед ними появился, так что попыток броситься в атаку не предпринимали, и это хорошо. Запасных у меня с собой не было. Ренегаты! Хрипло произнес Карандар, как приговор. В прошлом выступил вперёд я. Сейчас они на нашей стороне, и, может, не будешь их пугать. Идёмте за мной, смертные, произнёс лич. И ты тоже развлекается как может. Карандарр повернулся, и мы направились следом. Пусть я тут уже не в первый раз, но ориентировался не лучшим образом. Впрочем, у меня имелась интерактивная карта, так что и сам бы не заблудился. Гоблины тоже нервно оглядывались. Конечно, я мог поместить их в сумку, но когда у них ещё будет возможность побывать в божественном домене, великая честь и повод хвастаться целыми поколениями. Спустя пару шагов я догнал лича и пристроился рядом. Хорошая погода, не так ли? начал я разговор. Для неё жети. Нет особой разницы. Ну раз вы не умираете, не дрожите от холода, не истекаете потом и не пытаетесь прикрыться от падающих с неба ледяных глыб, то погода действительно неплохая. Вижу, чувство юмора у тебя сохранилось, в отличие от тактильных ощущений. Почему ты всё ещё не вернулся к жизни? Ты не знаешь? Иначе зачем бы мне спрашивать? Полагаю, в этом нет особой тайны, произнёс Карандар. Ты предложил мне два пути, и всё обдумав, я решил остаться личом. Ещё немного, и я достигну того, о чём большинство не смеет и мечтать. Станешь младшим богом, предположил я. Мёртвым богом, кивнул лич. Или обрету покой, в зависимости от того, повезёт мне или нет. При этом должность верховного жреца в любом случае освободится, и кто-то будет должен её занять. Любопытно, весьма амбициозно. Могу лишь пожелать тебе удачи. Всё же ты не совсем он. В прошлом я обещал тебе награду. Держи Элидж вытряхнул из пространственного кольца зелёную маску. Не мою. Это я понял только взяв её в руки. Между нами не чувствовалось никакой связи. Идентификация. Маска безликого убийцы номер 8, ранг Е. До этого момента я подозревал, что ко мне попала маска Александра, утерянная после его перерождения, но у него была 9-ая. Так что это одна из тех трёх чих владельцев установить не получилось. Значит, теперь остаётся неизвестная судьба только двух подобных артефактов, и вполне возможно, они тоже у Нежити или у Гоблинов. Внимание, название изменено на Маска восьмого. Вот так будет лучше. Да и вообще, будем считать это знаком судьбы. Скрываться я не собирался. Мой любимый номер. Чем выше номер, тем слабее потенциал. сообщил лич. Впрочем, на таком уровне ты вряд ли заметишь разницу, тогда и беспокоиться об этом я тоже не буду. Не скажешь, кто был её первым владельцем? Один из тех игроков, которых закинуло во внутренние районы города. Толково и должно быть был парень? Не совсем, маска принадлежала девушке. Впрочем, на выводы это влияло слабо. Забавно, но все известные носители масок по итогу вошли в круг и немало сделали для нашей победы. Хотя, казалось бы, от первых убийц стоило ожидать скорее деструктивной деятельности. Что ж, спасибо, кивнул я. Достойная награда. Внимание, карандар предлагает вам вступить в рид, принять, отказаться. Один из ключевых навыков Дэранга, позволяющий набирать отряд до 10 человек. Правда, для его изучения требовалось сначала прокачать группу. В большинстве случаев проще использовать сумку работорговца. Предложение принято участником Рейда 2 из 10. И когда я увижу остальных? Скоро. Кстати, теперь ты главный. Внимание, вам переданы права лидера Рейда. А что, так можно было? Впрочем, тут наверняка имеются определённые ограничения. И что будет, если ты погибнешь, уточнил я, или выйдешь из его состава? Рейд распадётся в обоих случаях. Но не беспокойся, если я погибну, то к тому времени все остальные тоже будут мертвы, кроме тебя, возможно. Ну зачем тебе командный интерфейс, когда ты один? Я смотрю, ты умеешь позитивно мыслить. Мы и почти пришли. Сменил тему карандаш, и тебе лучше надеть маску. В пределах домена штрафы будут заблокированы. Ну да, подарок явно был не случаен, на щедрость согласовано с руководством. Я приложил маску к лицу, позволив ей прилипнуть, занимая своё место. Ведь помимо возможности безнаказанно убивать, она давала ещё одно преимущество анонимность, пусть и весьма условную. Мы на месте. Вам туда. Сейчас я должен уйти, но мы скоро увидимся. Лич шагнул назад и исчез. Но ну, а поскольку метку я на него не поставил, то определить куда именно оказалось весьма затруднительно. Я открыл указанную дверь и первым вошел в зал. Я ждал вас. Кен сидел на троне, закинув одну ногу на другую. Не слишком величественная поза, но вряд ли кто-то будет придираться к богу. По крайней мере, гоблины с ходу рухнули на колени, выражая почтение. Да и я сам воздержался от шуток не при свидетелях. И мы пришли. Тогда займите свои места. Настало время познакомить вас с союзниками. Я сел в кресло по правую руку от трона. Великая честь, как я понимаю. А вот гобелены разместились вдоль стены, и им пришлось стоять, чему, они, подозреваю, были только рады. Начнём. В пределах домена Сила Бога огромна, почти безгранична. Спустя секунду открылось девять порталов, из которых вышли мои напарники. Если не приглядываться, то их можно было принять за группу людей, однако ими они не являлись. Архонты Впрочем, я был в курсе деталей плана. Выглядели пленники весьма неплохо, если учесть их ситуацию. Голодом их не морили, и что характерно, их статус был нейтральным. Активировать Глазкаина, уровни в диапазоне от 30 до 45. -го. Целая куча опыта, если их взять и перебить. 10089 на скидку. Хотя это лишь малая часть того, что они на самом деле потратили на своё возвышение, не только уровни, но и десятки навыков, которые тоже стоили целое состояние. Убивать их было бы просто расточительно. К слову, большинство архонтов выглядели не слишком-то молодо. Сразу видно, что путь был не только сложным, но и очень долгим, а навыки вечной молодости они достать не сумели, не говоря уже о полноценном бессмертии. Сейчас архонты оглядывались, похоже, впервые за долгое время собравшись вместе. Я мимолетом просмотрел Ники, Крей, Сикт, Исли, Дайла, Силка, Ирис, Одрик, Арф, Терф. Уровни от тридцатого у Терфа до сорок пятого у Крея. Шесть мужчин и три женщины, среди которых кстати нашлась и моя давняя знакомая Ирис, герой, архонт, ранг Д, уровень тридцать шесть. Свободного опыта 0. Покровитель Изур. Хозяйка стаи. Если прибегнуть к классификации архонтов, на этот раз брюнетка была без своих собачек и, возможно, поэтому смотрела вокруг с явным недоверием и взгляд колючий, словно ещё немного и сама начнёт кусаться. Кстати, как минимум часть снаряжения архонтом сохранили. По крайней мере, у неё была и сумка, и пространственное кольцо. Тем не менее, свободный опыт на нуле, как и у остальных, и тут явно постарался Кайн. Интересно, а что про нее скажет Змей? Глаз Нидхега, описание Архонт, находящаяся в плену у Злого Бога, статус Дева в беде, пригодна к размножению. Какой развернутый ответ! Интересно, откуда навык вытаскивает такого рода образы и информацию. Забавно, особенно с учётом того, что дракон в этой ситуации тоже я. Внимание, статус скорректирован. Статус непокорная рабыня. Не сказать, чтобы наличие чувства юмора у змея меня порадовало. Впрочем, реальной угрозы с этой стороны я не чувствовал. Так, лёгкий приступ паранойи, профилактический. Василий, архонтом можно верить. Каин. Верить нельзя никому, кроме меня, но они согласились на сделку. Если предадут, то умрут, так или иначе. Так что действуй. Меня зовут Восьмой, представился я. Вы заключили сделку с Каином. Есть ли среди вас кто-то, кто передумал? Саму собой ответом послужило молчание. В их ситуации нужно быть круглым идиотом, чтобы попытаться отыграть назад. Возможно, они не переживут миссию, но сочувствия я как-то не испытывал, как впрочем и не ненавидел. Хорошо. На время будущей миссии ваш лидер я. Вы должны помочь мне выполнить задачу и безопасно вернуться обратно. И затем нам дадут свободу, спросил Терв, подмигнув. Слабейший из присутствующих, если смотреть на уровень, но в данном случае внешность обманчива. Под личиной одного из архонтов в зал вернулся лич. "Если миссия увенчается успехом", ответил Каин. "Слово бога нерушимо". "Вы ведь в курсе? Ну а если нет?" спросила Дайла. "Тогда вы все умрёте", на этот раз ответил уже я. "Но если тебя это пугает, то можешь отказаться". Кто знает, возможно, когда-нибудь Изур даже вас выкупит. Хотя сильно сомневаюсь, расушённых бросил. Места выбывших просто займут другие. По сути, на Сар не могли проникнуть действительно сильные игроки. Защита таких просто уничтожала. Так что передо мной есть ли элита, то самый нижний её сегмент, причём большинству не суждено подняться выше. Возможно, поэтому их и отправили сюда. Клятвы принесены, ответил Седа Власы и Крей. Если бы не бугрящиеся мышцы, его можно было бы назвать стариком. Нет смысла ещё раз повторять условия. Что ж, тогда у нас есть немного времени на знакомство и обсуждение тактики. Принимайте приглашение в рейд, а затем расскажете о своих возможностях. Участников рейда 10 из 10. Результаты разговора меня порадовали. Каждый из архонтов обладал широким набором навыков плюс специализации в той или иной сфере, и в их традиции существовали классы, пусть и весьма условные, введённые просто для удобства. Крей, стальной генерал, обладал навыками управления войском, именно он командовал группировкой, плюс и сам по себе являлся могучим воином. Каждый из присутствующих архонтов являлся пиковым мастером, достигшим пятого ранга, однако только он сумел сделать следующий шаг, став великим мастером меча. Д. Похоже, мне действительно крупно повезло. Сикс, Одрик, Ирис и Арф являлись хозяевами стаи, и пусть качество их стай разлилось, у каждого из них была сумка мастера зверей Д, где хранились три десятка собачек. Самоу себя и случались потери, но гончие достаточно разумны, чтобы их передать, и другие пленники поделились своими питомцами. К слову, мешочек с насекомыми, полученный мной от арахноидов, являлся схожим артефактом. Исли был всадником, элитным воином, который обладал собственным Цербером, способным носить хозяина на спине, его оружием было копьё. Терф являлся стрелком и специализировался на дальнобойном оружии, в первую очередь на луках. Правда, не уверен, что карандар, принявший его облик, обладает подобными талантами. Интересно, парень вообще ещё жив? Впрочем, наверняка были причины, по которым Лич решил заменить слабейшего. Дайла, скаут, специализация разведка и диверсии. Как и Силка, однако Дайла была хороша в проникновении, добыче информации и пытках. Впрочем, навыками маскировки архонты владели поголовно, весьма полезно, когда приходится действовать в иных мирах. Правда, не все они гуманны. Некоторые способности требовали убить прошлого обладателя нужного лица из статистики, так что в данном случае проще было прибегнуть к божественной помощи. Отлично, сказал Каин. Теперь замрите и не двигайтесь. Гоблинов и архонтов окутал туман, а когда спустя десяток секунд он развеялся, архонты ничем не отличались от приведённых мной воинов, но благодаря статусу лидера рейда я видел их настоящий статус, включая лича. Иллюзия продержится неделю, предупредил Каин. Она прикрывает вас, но не меняет истинной сути. Также спадёт в случае гибели. Имейте в виду, и полагаю, гоблины нам больше не нужны. Да, я не вижу смысла брать их на миссию. Спустя секунду они превратились в тени, перейдя на другой уровень реальности. Что с ними? – спросил Унр, стоящий рядом со мной. Не беспокойся, – отозвался Кайен. С ними все в порядке. Вскоре они получат награду, а затем я верну их в храм. Благодарю за ответ. Так, ну а теперь настал мой черед. Я собирался пойти несколько иным путем. Активировать тельфийскую ложь. Внимание, матрицы недоступны. Ну да, с момента появления этого навыка я ещё не успел снять с кого-нибудь шкуру. Если задуматься, именно так и переводится игровой термин скин. Ладно, мне ведь не обязательно становиться чьей-то копией, так что хватит и общего списка. Выберите статус. В данном случае я могу стать игроком, героем или юнитом. Монстров в списке предложений нет. Внимание, ваш статус юнит. Внимание, ваш статус не позволяет иметь имя. Ваше имя будет скрыто. Собственно, ради этого я и понизил свой статус до минимума. Наличие героического статуса привлечёт слишком много внимания. Выберите расу. Внимание, раса не может быть выше её ранга. Список был достаточно коротким. Во Вселенной обитает бесчисленное количество разумных, но мне доступны облики только тех, кого доводилось встречать, или, возможно, правильнее будет сказать, убивать. Впрочем, в моём случае эти термины тождественны. Мало того, новый облик должен быть гуманоидным, замаскироваться под какого-нибудь слайма не выйдет. Разо коп гоблин. Выберите уровень. Внимание. Демонстрируемый уровень не может быть выше истинного. Иначе говоря, от единицы до пятидесяти одного, включительно. Конечно, если бы я решил поставить слишком большое значение, то привлекал бы лишнее внимание. Так что в данном случае лучше проявить немного скромности. Пусть будет уровень четыре. Для мира гоблинов с их дефицитом системного оружия довольно внушительная цифра. Маска мне больше не требовалась, так что я снял её. Иллюзия работала не хуже, тем более что время уже подходило к концу. Пора двигаться дальше. Внимание, ваша группа принимает миссию Император. Слоты 10 из 10. Внимание, вы, лидер рейда, время нахождения участников рейда в личной комнате ограничено. Вы должны выбрать точку высадки до того, как оно истечёт. Осталось 60 минут. Иначе говоря, два концепта вступили в конфликт и меня принуждали поторопиться. Впрочем, много времени и не требовалось на то, чтобы переодеться ушло всего минут десять. Эльфийская ложь не затрагивала одежду, и глупо было бы заявиться в столицу вражеской империи в халате жреца или высокотехнологичной земной броне. Впрочем, этим вопросом я тоже озаботился заранее. С артефактами проще. Сумка могла менять форму, да и под дорожным плащом её не видно. Браслет можно вообще снять, а пространственные кольца обладали неприметностью. Впрочем, кольцо я взял лишь одно. Не стоит тащить с собой лишнее имущество. Мельким взглянув на своё отражение в зеркале, я направился к вратам. Миссия: Император тип: ликвидация. Информация: Найдите и уничтожьте правителя истинной империи. С его смертью переход мира под контроль Каина, нынешнего воплощения Великого Э, станет лишь делом времени. Количество участников: 10. Глобальная цель: ранг С. Найдите и уничтожьте императора Ваю. Дополнительно: столица истинной империи должна уцелеть и остаться пригодной для проживания. Встретиться с вашим связным. Награда: возвращение на землю. Капля крови бога архонтов. Питомец: вариативно. Союзники: члены вашего рейда. Нежить. Предполагаемые противники: гоблиноиды, эльфы. Локальная цель: ранг Е. Выжить. Продержитесь 30 дней. Награда: возвращение на землю.